Глава двенадцатая. В лагере стихло, все отправились спать. Глаза слипаются но сердце гулко стучит в такт с трекотанием сверчков. Я слышу тихое шуршание спального мешка Джейси. Она спрашивает шёпотом. «Ты кому-нибудь говорила об этом?» «На секунду, мне кажется...» что ей известно то, что она знать не должна. И меня охватывает паника. Я ни одной живой души не говорила, как ужасно поступила с сестрой. После случившегося об этом нельзя рассказывать. У Пайпер был такой завал с домашней работой, что она, наконец, уступила и разрешила мне проверить контрольные по химии. Я взяла красную ручку и изо всех сил старалась копировать почерк Пайпер. 62 балла Гэри Бургису, которому следовало бы подготовиться лучше. 75, получила Дана, косилась, чего и следовало ожидать. Я взяла следующую контрольную, свою собственную, и почувствовала в животе нервную дрожь. Я почти закончила. Осталось проверить эту работу, и... Я подняла оставшуюся пачку, ещё пять, а потом надо придумать, как заработать несколько сотен долларов. Я начала убирать контрольные в папку, и тут моё внимание привлёк маленький листочек бумаги. Он был прикреплён на внутренней стороне обложки сзади папки. Какой-то номер. Нет, пароль. Пароль Пайпер для ввода оценок в электронный журнал. В голове заплясала идея. Сначала лёгкими шажками, затем темп ускорился. Сколько готов заплатить Гэри Бургес, чтобы его 62 балла превратились в 75? А Лейси Сантана? Она же метит в университет Лиги Плюща, Лига Плюща — ассоциация восьми частных американских университетов, отличающихся высоким качеством образования. Название происходит от побегов Плюща, обвивающих старые здания в этих университетах. Хватит ли ей 80 баллов? В документах для поступления 90 будут смотреться гораздо лучше. Я пыталась отделаться от этой мысли, но она лезла ко мне снова и снова. Она танцевала, кружилась, вертелась у меня в голове. «Ну, из-за чего на самом деле ты пошла в этот поход?» — спрашивает Джесси рядом со мной. «Ты ещё кому-нибудь об этом говорила?» Мои мышцы расслабляются. Где-то вдали ухает сова, я натягиваю спальный мешок повыше. «Только Александре. Я пристала к ней по поводу звонков Пайпер, так что мне пришлось это как-то объяснить». «И какой у тебя план?» «У меня его нет. Перед походом собиралась отнести рюкзак Пайпер с угрозой в полицию, но он исчез». «А как насчёт телефона, Пайпер? Ты сказала, что увидела звонки от Алекс. Может, полиция выяснит, кто это?» Эти слова словно удар, от которого я дёргаюсь и впадаю в панику. «Нет», — отвечаю я слишком быстро. Кто-то где-то в лагере говорит «шшш». Скорее всего, это мистер Дэвис призывает к тишине. «Несколько телефонных звонков ничего не значит», — шепчу я. Полиция просто рассмеётся нам в лицо. Пайпер свалилась с площадки самоубийц. Нам нужны более веские доказательства. И чтобы полиция не копалась в телефоне Пайпер. Если то, как я поступила с сестрой в тот день, всплывёт, то шарахаться от меня будут не только родители. но и вся школа Грейлинг, колледж Маунт-Либерти, Грант. «Ты это слышала?» — внезапно шепчет Джейси, стуча меня по ноге. «Что слышала?» — бормочу я, вытаскивая сосновую иголку, попавшую в мой спальный мешок. «У нашей палатки кто-то стоит». Прислушиваюсь, и да, на самом деле слышу шорох. Совсем близко. «Может, питающийся человечный гризли?» — шепчу я, поглубже залезая в спальный мешок. «Это не гризли!» — шепит она. «Это человек, и он подслушивает наш разговор. Хочешь проверить? Не стоит оно того. Если это питающийся человечный гризли, то вряд ли произнесёшь ещё хоть слово. У тебя не будет головы, и, может, чего-то другого. Слышим ещё один звук, — Словно резкий поток воздуха бьёт по палатке. Следующая шутка замирает у меня на языке. Джейси вскакивает, втягивая воздух ртом. Я ещё не нашла свой фонарик, чтобы разобраться, что же происходит, а она уже расстегнула молнию на входе в палатку. Джейси! Но она исчезает в темноте. Слышу шаги. От страха моё тело немеет. Я дышу. Вдох-выдох. Слушаю. Тишина. Пульс стучит в ушах. Я выползаю из спального мешка, нахожу фонарик и выбираюсь из палатки. «Саванна?» Голос пронзает ночь, забирается мне под кожу. В ужасе я подпрыгиваю, направляя фонарик на звук. Вижу за палаткой Джейси. В свете фонарика её бледное лицо расплывается. Она стоит с поднятой рукой, палец указывает на палатку. Направляю луч фонарика туда, куда она смотрит, он падает на палатку, а на ней написаны слова. Моя рука дрожит, меня охватывает паника, визгливо кричащий у меня в голове разрывающие барабанные перепонки. Белая краска, буквы напоминают потрескавшуюся древесную кору. Тот же почерк, что и в рюкзаке Пайпер. Только послание новое. Оставь это дело.